Процессуальные акты, завершающие стадию возбуждения уголовного дела. Стадию возбуждения уголовного дела может завершить одно из следующих решений. Первое о возбуждении уголовного дела, второе об отказе в возбуждении уголовного дела. По делам частного обвинения. Стадия возбуждения уголовного дела завершается решением о принятии или об отказе в принятии заявления мировым судьей к своему производству.